Глава 38. «Гости, дорогие!» На пороге дома нас встречала немолодая улыбчивая женщина в ярком оранжевом платье и белом переднике. «Как я рада!» Брат предупреждал. «Проходите. Какая у вас компания? Вам одну комнату или две?» «Нам с дочкой одну», — попросила я, выкладывая пять серебряных. Не думала, что где-то остались свободные номера. «Вы понимаете, я сдаю комнаты редко, И только по знакомству, Все же живу одна, страшно, вдруг шальные люди заселятся. А вот мамочки с ребенком или одинокой девушке готова сдать. Некоторые годами у меня останавливаются, я не жалуюсь, на жизнь хватает. Так что если вам у меня понравится, то добро пожаловать в любое время». На щеках хозяйки дома от улыбки появились милые ямочки. «Спасибо, на душе стало как-то тепло от такого приёма». Комната, в которую нас заселили, понравилась с первого взгляда. Большая, уютная, с двумя кроватями, милыми оборочками, светлой мебелью, большим окном и камином. Уставший волк с моего согласия скрылся в ночи. Хорошо, что окно открывалось бесшумно, но думаю, что хозяйка выпустила бы его без возражений. За ним, махнув хвостом, последовал Тоби. «Бус сегодня чувствовал себя хорошо». Поэтому предложил нам ложиться спать, а когда гуляки вернутся, самому открыть им окно. Ох и долгий же был день, ноги гудели, хотелось спать. Приняв ванну, мы с дочкой тут же легли в постели и совершенно не слышали, когда вернулись наши магические друзья. Отдохнув и выспавшись, позавтракали. Ох и переживательно, откладывая столовые приборы в сторону, поделилась своими ощущениями. Вдруг что-то пойдет не так, и я не смогу справиться с волнением. Все будет замечательно, уверенно произнес Тоби, требуя ласки. Да, мама, зря переживаешь. Все, кого ты бралась лечить, поправились, добавила Венди. Набравшись уверенности с помощью родных и взяв документы, отправилась на симпозиум. Добрались до нужного места и прошли без проблем. Повесив каждому на шею, кто пришел со мной, Гостевые пропуски выдали карту, где находится мое рабочее место, но перед этим пригласили на лекции от самых успешных и именитых лекарей. Почему и не послушать? С радостью согласилась и, если честно, пожалела. Каждый из выступающих рассказывал о своих успехах, зверя какого известного господина он вылечил, и лишь в конце говорил что-то о магических потоках и их распределении. «Я уже хотела уйти», как на кафедру поднялся старенький, почти древний старичок. Он не говорил о своих достижениях, а рассказал о том, как более продуктивно наполнять магические колбы с помощью своего же магического зверя, о чем не было рассказано в книгах. Быстро записав в блокнот слова старца, улыбнулась. По сути, все выступления были лишь бахвальством, но по факту я получила немного нужной информации. «Добрый день». Сверившись с картой, посмотрела на кабинет со стеклянными стенками, которые при желании закрывались белыми шторами. Только вот в чем была загвоздка. За моим столом сидел высокий мужчина. «По предоставленному приглашению это мое место, господин». Улыбаясь, посмотрела на скучавшего незнакомца. «И что, что ваше?» – сморщив губы, спросил он. «Освободите, пожалуйста», – попросила в ответ. «У меня тоже документы. Женщина, не мешайте». «Если вашему волку не нужно лечение, то освободите кабинет. Какое неуважение? Не уберетесь, пока не покажу свое приглашение?» «Ничего не понимаю». Прочитав в его бумагах то же самое, что и у меня, повернулась к двери. «То-то же. Ходят тут. Работать мешают», — донеслось вслед. «Мама, тут просто какая-то ошибка», — Венди взяла меня за руку. «Да, думаю, что произошло недоразумение. Идем к учредителю», — кивнула в ответ. «Извините, у нас произошло недоразумение», протянув девушке бумаги, пояснила произошедшую ситуацию. «Да, такое редко, но бывает. Невнимательность работников». Секретарь, так было указано на табличке, стоявшей на столе, пожала плечами. «Ничего не поделаешь». «В каком смысле ничего? Предоставьте мне другое рабочее время. Я проделала долгий путь из другого города. Для чего? Чтобы развернуться и уехать?» «А как же потраченные деньги?» «Женщина, не нужно шуметь перед кабинетом директора», — девушка оглянулась. «Он отдыхает». «Директор, значит». Мое драгоценное безразмерное терпение, испытываемое невзгодами на протяжении последних дней, лопнуло. Я с силой толкнула дверь, та неожиданно легко открылась, с грохотом ударившись о стену. На меня испуганно смотрел знакомый круглолицый краснощёкий мужчина, что вчера заплатил за номер двойную цену. «Вы? Что вы тут делаете? Охрана!» громко взвизгнул незнакомый мне директор, краснея и вжимаясь в кресло. «Извините, не хотела вас напугать, но я по делу». «Кто это тут испугался?» взвился директор, выпрямляясь. «Что вам нужно?» Я, как могла, спокойно объяснила про задвоение приглашения, показала и вежливо попросила предоставить свободный кабинет. «Ох, я вам так сочувствую», — хотелось бы сказать, но не могу лукавить, — усмехнулся толстощёкий гад. «А кабинетов свободных больше нет, если только в холле поставить дополнительный стол прямо у входа». «Но я же буду там мешаться и нервировать как гостей, так и лекарей», — из-под посмотрела на директора. «Вот же вы капризная», — деланно вздохнул тот. «Хотя есть еще один вариант. Сейчас освободится лекционный зал». «Не желаете ли там принимать больных животных?» «Но кто туда пойдет? Все идут к прозрачным кабинетам. Зал же закрыт, и никто не будет знать, что я там». «Госпожа Маргарита Блэк-Дэвид», — директор заглянул в документы. «Вариантов больше нет. Или там, или домой. Но вы не беспокойтесь. Обещанных двух больных зверей для лечения вам приведут». «Но стеклянные стены не просто так сделаны», — не отступала я. «Людям интересен сам процесс». Их интересует лекарь, и они ведут своих животных, а как же знакомство с другими? Так, все. Осмелевший мужчина стукнул кулаком по столу. Я вам не отказываю, а предлагаю то, что осталось. Берете зал или холл? Берем, мы берем зал. Неожиданно вперед вышел Тоби. Тихо, спокойно, мыши не бегают. Оформляйте. Не забудьте прислать больных зверей на лечение. Пушистый вы наш, мр! Кристина, помоги, госпожа, устроиться в лекционном зале, недовольно крикнул директор. Пройдемте, секретарь подскочила с места и в одно мгновение оказалась в кабинете. Ты что-то задумал, Тоби, подняв повыше, спросила у кота. Увидишь, милая, мы сегодня не только заработаем, но еще и найдем хорошее знакомство. И столько в нем было уверенности, что она тут же передалась и мне.